пилок 1 Когда самолёт набрал высоту, Макар раскрыл газету с кричащим заголовком: "Перстень по сквали чеконе. Триумфальное возвращение". Ты читаешь или делаешь вид, что читаешь? Под дел его бабкин. Картинки смотрю. Не возмутимо отозвался Илюша. Сергей заглянул через его плечо, как будто мог что-то разобрать. Впрочем, подумал он, к чему разбирать текст, если заранее знаешь, что там написано. В этом отношении итальянская пресса вряд ли принципиально отличается от русской. Если газета оппозиционная, то пишет о беспомощности полиции и спрашивает, будут ли наказаны те, из-за чьего попустительства стало возможным преступление. А если владелец здания занимает сторону властей, то в статье говорится о безупречной работе отдела по расследованию краж и подчёркивается, что неимоверно сложное дело было закончено всего за несколько дней. Любопытно только, как они обошли тот факт, что перстень был возвращён анонимно. Макар аккуратно сложил газету и сунул в кармашек на спинке кресла, с таким скучающим видом, словно он и не узнал из статьи ничего нового. Бабкин светки не утерпел. Расскажешь, кто тебя учил итальянскому? В другой раз. А представь, не мог успокоиться Сергей. Если это вообще не итальянский, и ты теперь знаешь, например, суахили. Тогда мы можем поехать и расследовать что-нибудь в Уганде, пробормотал Макар. Нет уж, лучше они и к нам. М-м, так и пил снорбариди. Чего? Это в переводе с суахили хочу холодного пилзнера. Вооружённый этой фразой, единственной, которую я знаю на суахили, кстати, мы можем смело ехать в Уганду. Вооружённый этой фразой, мы можем ехать вообще в любую страну, усмехнулся Бабкин. Друзья посмотрели друг на друга и рассмеялись. Тихо, разбудишь её. Сергей кивнул на женщину, которая сидела с закрытыми глазами, привалившись к стенке. "Я не сплю", Вика выпрямилась, потёрла виски. "Даже задремать не могу, как не стараюсь". Бабкин вынужден был признать, что она хорошо держалась всё время. Эта маленькая женщина с серо-зелёными глазами под цвет вод венецианской лагуны. Правда, увидев Макара, в первую секунду попытался обмякнуть и съехать на пол ржавого контейнера. Но Аилюшин удивился. Ты что это задумала, неверецкая? И она ограничилась тем, что облегчённо расплакалась. В самолёте они посадили её возле иллюминатора. И пока взлетали, Вика неотрывно смотрела вниз, где всё уменьшался и уменьшался город-остров, окружённый зелёным кольцом воды, пока его не закрыли облака. Всё закончилось, мягко сказал ей Илюшин. Поспи. «Ничего не закончилось!» Она зачем-то схватила газету и принялась нервно мять и скручивать. «Он ждет меня, встречает в аэропорту, а я не могу, ты понимаешь, не могу!» Сергей понял, что речь идет о ее муже. Олег Маткевич за последние двое суток оборвал телефон Илюшину, но Вика поговорила с ним единственный раз. Устала сказала, что все в порядке, они возвращаются. И еще спросила, как дети. Это большая проблема. Супрук встречающей в аэропорту. То ли утвердительно, то ли вопросительно заметил Илюшин. Макар, проблема не в этом. Бабкин откинулся на спинку кресла и мысленно вздохнул. Меньше всего он хотел выслушивать историю чужих семейных отношений. В кино не показывают, чёрт знает что. Вика Матвеевич говорила тихо, но разборчиво. До него доносилось каждое слово. Я веду себя как ребёнок, понимаешь? Я на всё спрашиваю у него разрешения. Макар, я так больше не могу. Это не брак, а какое-то какое-то кладбище несбывшихся желаний. Твой муж сатрап и деспот, согласился Илюшин. Вика Матвеевич с подозрением уставилась на него. Бабкин про себя ухмыльнулся. Ты надо мной издеваешься? Всего на всего поддакиваю. Решил, что это именно то, что тебе нужно. Мне нужно понимание, яростным шёпотом обрушилась на него Вика. А не иллюзии счастья. Илюшин повернул к ней голову. Участие? Какое ещё участие? Ты сама выбрала роль ребёнка, потому что это очень удобно. Ни за что не отвечаешь, а вину всегда можно повесить на другого. на взросло. Вика открыла рот от возмущения, а Илюшин спокойно продолжал. Ты емущину выбрала подходящего, того, которому с детства внушали, что он главный, просто по факту наличия у него тестикул. И стала поддерживать в нём это заблуждение. В итоге ты оказался обиженной стороной, которая много лет возил на себе воду, а потом топнула ногою и сказала: "Довольно. «Да, Ну что ж, тебе мешало сделать это раньше? Я? Я А о чём ты говоришь? Хочешь сыграть в игру Жертва и мушмучитель? Пожал плечами Илюшин. Ради бога, но не проси меня подыгрывать. Последний утренник в моей жизни состоялся в старшей группе детского сада. Он вытянул ноги и ослабил ремень. Бабкину показалось, что маленькая хрупкая женщина сейчас изобьёт Макара газетой. Но этого не случилось. "Ты нарочно так говоришь", после недолгого молчания сказала она, чтобы вывести меня из себя. Бабкин про себя признал, что Виктория неплохо знает Илюшина. Похоже, за те годы, что они не виделись, он мало изменился. Макар слегка улыбнулся. "Почти" Но не совсем. Я всего лишь показываю тебе другую сторону вопросов. Говоришь, что твой Олег чёрствая эгоистичная скотина, подавлявшая тебя. Допустим. Но ты-то где была все эти годы? Мой муж, твой муж, перебил Илюшин, в ситуации, которая требовала немедленных действий, именно так и поступил, немедленно начал действовать. Поверь мне, далеко не все мужья на это способны. А если бы я не пригрозил ему, что откажусь от дела, он полетел бы с нами в Венецию и перетряхнул бы весь Сёстров, чтобы найти тебя. Сваи деревянной зубами бы подгрыз. Бабкин подумал, что насчёт сваи Люшин, конечно, загнул, но в остальном Сергей признавал правоту друга. Ему этот несчастный Маткевич, к которому не хотел возвращаться жена, скорее понравился. Ну туповат местами, с несходительно рассуждал Сергей, А кто? Не тупават. Ну, разве что и Лёшин. Но ну, так он и не женат. Ты выставляешь меня какой-то дурой, напряжённым и несчастным голосом сказала Вика, которая сама поощряла всё это. Не поощряла, мягче возразил Лёшин. Лишь каждый раз выбирала то, что требовало от тебя меньших затрат. Ты не переносишь скандалов и ссор? «Уверен, в любой ситуации, когда надо было настаивать на своем, ты просто отступала без спора». «Я не хотела, чтобы семейная жизнь превращалась в войну». «И поэтому теперь сидишь в руинах?» «Я не...» Она осеклась. Бабкин искоса посмотрел на нее и увидел, как на щеках расползаются красные пятна. «Сейчас заревет». Но она не заревела. только отвернулась к иллюминатору, на ощупь сунув в кармашек измятую газету. Повисла неловкая тишина. Илюшин сидел, как ни в чем не бывало, Бабкин мучился. Больше всего он опасался, что сейчас услышит всхлипы. Успокаивать плачущих женщин Сергей категорически не умел. Чтобы не сидеть без дела, он вытащил газету и сделал вид, что рассматривает статью. На фотографии перстень выглядел совсем не так впечатляюще, как в действительности. Слушай, Макар, позвал бабки, набравшись, что нашёл тему для разговора. У тебя есть идеи насчёт того, что случилось с кольцом? В смысле? Ну, я бы ты историю с выбрасыванием его в море, а потом исчезает, а спустя тучу лет снова всплывает. в переносном смысле. В общем, непонятно, где и как его подменили. Головоломка. А ещё эта лодка, у тебя есть объяснение, как он оказался в борту галеры Доже? Э, как там её? Бученторо, вдруг подсказала Вика, не оборачиваясь. Точно, оно самое. Кто его туда спрятал, а? Илюшин пожал плечами. Это очевидно. Его спрятал туда сам Дож. Лапкин, затеявший этот разговор исключительно для того, чтобы отвлечься от тягостных ощущений, повернулся к нему всем корпусом. Как это? Дож, ты всё перепутал. Кольцо у него украли? Да ничего у него не крали, с прежним легкомыслием возразил Илюшин и даже рукой махнул пренебрежительно. Теперь обернулась и Вика. Глаза у неё были покрасневшие, но она хотя бы не плакала. Ты всё путаешь. Персень украли у Паскуаля Чиконе, твёрдо сказала Анна. Похоже, решила поставить всезнайку Илюшина на место, одобрительно подумал Сергей. Подозреваемых было трое: брат Паскуаля, аббат, помогавший дожу в библиотеке, и старый слуга. Поверь мне, я очень внимательно прочитала всё, что нашла об этой истории. Я прекрасно помню эти факты. Как и тот, что дождо догадался привязать к перстню нитку. Вот именно. И отдал я аббату. Нет, сказал Илюшин. Что? Нет, хором спросили Вика с Сергеем. Он её не отдал аббату. Вернее, он он дал мне её, а другую нить. С чего ты взял? Теперь на столо очеретелюшина удивлённо смотреть на обоих. Вот да потому, что это единственно возможное объяснение. Дож бросает в воду перстень, а потом другой человек вытаскивает из моря вместо перстня ракушку. Вариантов только три. Либо кто-то на дне лагуны отвязал драгоценности и привязал раковину. Либо тот, кто вытащил кольцо, подменил его уже в лодке, а всем остальным солгал. Либо у этого бедолаги не было шансов вытащить что-нибудь иное, потому что дож перетнул ему в руки другую нить. Первый вариант отвергаем, в те времена это было технически невозможно. Второй мне не нравится, потому что я не вижу выгоды, которую аббат извлёк бы из кражи. Остаётся третий. Он самый логичный. Да неужели? И как же кольцо оказалось в ладе? Ильюшин взглянул на бабкина с обидной снисходительностью. Пока галера плыла к берегу, Дош выудил свой перстень. Потом перегнулся за борт, открыл тайник в барельефе, который смастерили по его приказу, спрятал кольцо и задвинул плашку. Всё действо заняло меньше минуты. Старикан бы дольше притворялся, что его тошнит за борт. Потом лодка причалила, Персин остался в ней, а Дож сошёл на берег. Всё. Илюшин непринуждённо щёлкнул пальцами. Вик и с бабкиным помолчали, осмысливая сказанное. И Зачем же Паскуале такой финт ушами? осторожно спросил Сергей. На этот раз Макар сделал паузу, прежде чем ответить. Я почти уверен, что Дож убивал двух зайцев сразу. Во-первых, он избавился от шпионов в своём доме. Ты помнишь, что Педро Расини был подослан к Дожу его врагами. Дож был умницей и светлая голова. Отлично разбирался в людях, так что рано или поздно он должен был догадаться об этом. Он мог просто отказать аббату от места, но старик решил поступить хитрее. Фактически он обвинил Расиние в краже. До самой смерти тот жил с клеймом вора. Я читал, что на монастырь, где он провёл последние годы, нападали трижды. Хотели выведать, куда Расиние спрятал перстень. Беда лагая, всякий раз прятался. Подожди. Но подозреваемых было трое, Илюшин рассмеялся. Отличный ход. Да и людям одного возможного преступника, и они могут усомниться в его вине. Но предложи им троих, чтобы они сами сделали вывод, кто вор, и их не свернуть с этой убеждённости. Дожн назвал три имени: имя брата, который был слишком богат, чтобы красть, имя слуги, который был слишком предан, И имя батта, который не был ни богат, ни предан. И какой вывод должны были сделать зрители, наблюдавшие за спектаклем? Хочешь сказать, со стороны Дожа это было косвенное ложное обвинение? Хочу сказать, что Дож получил законное основание вышвырнуть чемпиона из своего дома, ничего не объясняя, потому что окружающим и так всё было понятно. Мы не знаем, что Паскоали Чекко не любил Зато точно знаем, что он ненавидел. И что же? Предательство, коротко ответил Илюшин. Доже там стил тому, кого считал крысой? Вот именно. За одно это стало предостережением для следующего шпиона. Я найду способ избавиться от тебя. Нравится мне этот старикан, заключил Макар, словно говорил об одном из действующих политиков. Хитрый, умный, мстительный, Задумал испортить жизнь предателю и испортил. «Ну, допустим», — согласился Сергей. «А какой второй заяц? Ты сказал, Дож убивал двоих». Илюшин почесал нос. «У меня есть версия, что Дож оставил перстень в ладье для кого-то третьего. Этот человек должен был прийти, открыть тайник и забрать драгоценность. Возможно, они условились об этом заранее». встречаться на людях им было нельзя, а передать кольцо через слуг Дош, видимо, опасался. И он выбрал такой хитрый способ. "Почему же наш таинственный незнакомец не забрал перстень?" спросила Вика. Макар покачал головой. "Не имею ни малейшего понятия. Ясно лишь, что случилось что-то помешавшее ему. Может быть, он погиб, а может его что-то задержало на пути к Бучентору". Как бы там ни было, Доже оставил перстень в тайнике, из чего следует, что он верил во вторую версию. Но мы-то знаем больше Доже. Кольцо никогда не покидало Большую галеру, так что я склоняюсь к первой. Тот, кому предназначался перстень, умер. Почему и кто он был такой, эту часть истории мы никогда не узнаем, если только не всплывут чьи-нибудь мемуары. Зато нам известно другое. Не было никакой кражи. Был только старый лис, сымитировавший похищение и избавившийся от врага. Самолет поднялся над облаками. Вика взглянула в окно. Неужели Илюшин прав? Если так, то ей даже отчасти жаль Педро Расини, павшего жертвой мстительности дожа. Хитроумный старикан должно быть подменил нить виртуозно, раз аббат ничего не заметил. Но он наверняка что-то подозревал. Хм, <смех> бедняга. Острый серп месяца вспорол голубое небо над пеной облаков. Месяц был бледный, едва заметный. Вика прижалась носом к стеклу, чтобы лучше разглядеть его. И вздрогнула. Ей почудилось, что под крылом самолета мелькнула знакомая фигура с волнистой гривой и расправленными крыльями. Но стоило Вике моргнуть, как огромный облачный лев растаял и слился с другими облаками, скрывавшими внизу Венецию. 2. В аэропорту Бабкин начал торопить друга уже на выдаче багажа. "Ну живи", требовал он. "Бери свою котомку и пошли. Ну что ты копаешься?" Илюшин шевелился со скоростью улитки. "Schnell, schnell!" подгонял Сергей. "Престо? Куда ты так несёшься? Нам ещё Вику передавать на руки супругу." Именно этого бабкины пытался избежать. "А ты итальянскую мафию спасли, и будет с неё", рассуждал он. Ему страшно, не хотелось становиться свидетелем семейной сцены. А судя по всему, сцена была неизбежна. Зато Илюшин Тот, похоже, только развлекался бы устрои Виктория с мужем посреди аэропорта истерику и мордобой, о чём он прямо и сообщил другу. А может, я хочу посмотреть спектакль? У людей трагедия, возмутился Бабкин. А тебе развлечение одно другого не исключает, хладнокровно возразил Макар. А, кстати, вот и наша прима. Вика шла к ним с напряжённым и очень несчастным лицом, катя за собой маленький чемоданчик. «Я подарков детям не купила», — подойдя к каким-то зажатым, чужим голосом сказала она. «И соседки. У меня такая соседка замечательная, знаете, бывшая учительница». Лапкина показалось, что она может очень долго стоять здесь, рассказывая про свою соседку, про что угодно, лишь бы не выходить в зал аэропорта, где толпились встречающие. Но Елюшин не позволил ей этого сделать. А я был делая школьникам биологию преподавал. Весело сказал он, увлекая её за собой. Целых 2 дня, а потом меня выгнали. В другое время Бабкин не применил бы зацепиться за эту новую информацию об Илюшине. Однако сейчас он даже не вспомнил, что еще в самолете собирался расспросить Вику о хоре железнодорожников. Ему хотелось как можно скорее уйти отсюда, оставив бедную женщину одну разбираться со своей не сложившейся личной жизнью. Они прошли зеленый коридор, миновали таксистов, напористо предлагавших свои услуги, В толпе не было ни одного знакомого лица. Сергей уже решил, что Олег Маткевич передумал встречать блудную жену. Но стоило ему облегченно выдохнуть, как в десяти шагах впереди, словно из ниоткуда возникла знакомая высокая фигура. Олег стоял прямо перед ними. Вокруг него образовалось пустое пространство. Люди от чего-то обтекали неподвижного мужчину по кругу. А вот и наш клиент, беззаботно сказал Илюшин. Но Олег Матвеевич не взглянул ни на него, ни на Бабкина. Сергей вообще не был уверен, что этот тип в своём нынешнем состоянии способен кого-нибудь заметить. Он смотрел только на жену. "Хоть сейчас его в английский парк", пробормотал Макар. Бабкин про себя вынужден был согласиться с ним. Маткевич походил на статую. Он крепко взял Илюшина под локоть и потащил в сторону. Куда? возмутился тот. А поздороваться? Домом поздороваешься, сквозь зубы ответил Сергей. С кем? Со мной. А тут нечего людям кайф от встречи обламывать. Какой кайф? Он её придушит и глазом не моргнёт. Бабкина остановился. Или пристрелит, подлил масло в огонь Илюшин. Сергей с той же решительностью развернулся и пошёл назад. Однако что-то в лице Олега Матвеевича заставило его замедлить шаг. "Отощаал мужик", заметил Макар, словно прочитав его мысли. Но дело было не только в худобе. Глаза у Матвеевича запали, подбородок и щёки покрылось синеющей щетиной. Вместо красавца, сидевшего в квартире Илюшина всего несколько дней назад, перед ними стоял измученный и постаревший человек. Вика остановилась, не дойдя до мужа трех шагов. «Когда стону ему в морду?» — в полголоса предсказал Бабкин. — Пропали даром твои проповеди. Вика и Олег молча смотрели друг на друга. Напряжение вокруг них казалось физически ощутимым. Поднеси лампочку и вспыхнет. Люди по-прежнему обходили их далеко стороной. Вика подняла руку странным, каким-то неосмысленным жестом, словно не вполне понимала, зачем это делает. Взгляд переметнулся с лица мужа на собственные пальцы. "Кольцо", с детским удивлением сказала она. вручально потерялась всхлипнула и заревела статуя, которой только что был Олег Матвеевич внезапно ожила, дрожащими руками он снял с пальца собственное кольцо Посетители аэропорта Шереметьево с изумлением наблюдали, как высокий, хорошо одетый мужчина опустился на колени прямо в размазанную по полу грязь перед маленькой плачущей женщиной с золотыми волосами. "Виктория Маткевич", сильно заикаясь, проговорил он. "Согласна ли ты?" голос у него пресёкся. "Пошли отсюда", сказал Бабкин. "Кто бы мог подумать, что ты окажешься таким трепетным?" удивлённо сказал Макар, когда они шли по стоянке к машине Сергея. Но ну, сразу ведь было ясно, что помирятся. "А кто задел? Задушит, пристрелит? Сразу, это с того момента, как Маткевич появился у нас", с несходитно пояснил Лёшин. "А задел я, чтобы поиздеваться над тобой. Да котиск чёрт." Беззлобно огрызнулся Бабкин и ухмыльнулся, но так, чтобы Илюшин не заметил. Год спустя. Сначала на выдаче багажа чуть не посеяли Колькину сумку, потом Димка разныл, что ему надо в туалет. и Олегу пришлось носиться с ним по всему аэропорту в поисках уборной. После этого Колька захотел есть, Димка — пить, а Олег выразил желание дать обоим по шиям. — В Венеции поедите и попьете, — пообещала Вика. — Да терпите? Мальчишки неожиданно решили, что потерпят. Но пока они шли к пристани, Вику терзали сомнения. Зря она это затеяла. Ох, зря! К тому же ей было немного тревожно за Анчоуса. Котёнка оставили на соседку, и так Лятвина пообещала не перекармливать про хвоста, но Вика не без оснований подозревала, что Анчоус быстро поработает Ольгу Семёновну и будет хватать куски с её стола. Насчёт Джека волноваться, пожалуй, не стоило. Джек взял к себе свою кровь, неожиданно для всех, включая себя, проникшись к этому дальнему потомку спаниелей пылкой любовью. Пёс наверняка вернётся от неё горделивый, как шах, и некоторое время по инерции будет страдать манией величия. Мальчишки недолго шли молча. Ты мне на ногу чемоданом наехал, оскорбился Димка. А ты не суй свои капы это под мой чемодан. Сейчас обом получишь, пригрозил Олег. Димка, кажется, собирался захныкать, но впереди показался причал, и он передумал. Не понравится им Венеция, мучилась Вика. И Олегу не понравится. Зачем я их с собой потащила? Когда катер отошёл от берега, Вика перебралась на нос лодки, не обращая внимания на брызги, и стала ждать. Позади снова ссорились дети, время от времени сурово взрыкивал Олег, но её тревога понемногу вытеснялась волнением совсем иного рода. Из моря выросли огромные деревянные сваи, со сторожевыми чайками на верхушках, и Вику вдруг перестало заботить, понравится ли город её семье. Она не может отвечать за их чувства. Она может лишь показать им то, что кажется прекрасным ей самой. У нас ливень был недавно, сообщил по-итальянски водитель, словно знал, что она поймёт. Зато на ближайшие 3 дня обещают хорошую погоду, крикнула Вика, перекрывая шум мотора. Обессиливший от дождя небо голубело над ними, шёлковое, нежное, как лепесток цикория. Справа по борту снова показался уже знакомый Вики остров. Они прошли очень близко. Ей бросилась в глаза каменная стена полуразрушенного дома. Скала и море думала она. Вот в чём разгадка тайна этого города в сочетании незыблемости и призрачности. Он ускользает от тебя. Шершавые своды мостов, камень, покрытый подушечками из изумрудного мха, что может быть долговечнее? Но снизу беззвучно поднимается вода, молоко, разведённое с абсентом, болотная зелень, заманчивостью тянута. Тихий плеск, тайна, вечное волшебство. Венеция. Стоило Вики произнести про себя имя города, как моторка заложила крутой вираж, и он показался вдали. Изменчивый, как море, прекрасный, как небеса над его башнями и крышами. Тишина, воцарившаяся за спиной, заставила её обернуться. Колька и Димка, забыв о разпрях, смотрели широко раскрыв глаза на выросший из воды остров. Олег стоял за ними, прищурившись, и в эту секунду Вика поняла, что всё будет хорошо. Напрасно она волновалась. Здесь люди живут, недоверчиво спросил Колька. В первый миг ему показалось, что перед ними огромная декорация, но чем ближе подходил катер, тем яснее ощущалась настоящесть города. «Живут», — отозвалась Вика. «Смотри, вон площадь Сан-Марко. Видишь, сколько там людей?» «Ага! А мы там будем гулять?» «Обязательно! Станем пить кофе с пирожными и бросать монетки в воду. И на гондоле прокатимся». Димка подёргнул мать за рукав. "Ма, а мам. Да? А что это там на колонне?" Оба мальчика посмотрели на мать, не понимая, от чего она смеётся. "Вон там", повторил Димка и для верности ещё раз ткнул пальцем. "Видишь? Смотри, смотри! Это мой друг", сказала Вика, счастливо улыбаясь. Венецианский лев поднялся им навстречу и распахнул крылья читал Игорь Князев